Андрей Рымин. «Бесправыш». «Предземье». Книга вторая. Читает Александр Мозгунов. Ло. Важная и полезная информация и тьма о радости от ее получения ноль. Так и знал, что этот Леорскоморох еще выскочит, как фотон из черной дыры в самый неподходящий момент. Две недели назад я бы возблагодарил звезды, явись этот землянин к носителю с данным деловым предложением, от которого нельзя отказаться. Менее опасно, если сравнивать с охотой работа, высокая плата, доходы легко конвертировать в развитие тела и принудительно сброшенный балласт в виде выводка малолетних сирот. Чем не идеальный расклад? Но сейчас, когда с Вепрем достигнуты столь перспективные договоренности, и мальчишка ни за что не позволит сорваться задуманному, ситуация полная дрянь. Китар однозначно попытается сдернуть. Только что прозвучавшее согласие может обмануть Леора, но не меня. Это всего лишь уловка. Дно Вселенной. Он задумал провернуть тот же фортель, что помог ему избавиться от Фрона. Это же невероятно опасно. Лучше было бы осуществить побег или убийство шута позже, когда тот немного расслабится. Не сегодня и не завтра, пусть даже и на другом острове. Заодно бы узнали секрет с переправой, в дальнейшем может понадобиться. Звезды с ним свеприм, охотник поймет. Поход за кабаном великаном можно организовать и потом. Но решение принято. Обратной дороги нет. Мы уже ползем по грязи на коре. У носителя нет шансов. Все кончено. Я не верю, что Леор купится на уловку с ящером. И не верю, что после такого он оставит мальчишку в живых. Как бы сильно китар со своим редким даром не был нужен землянину, рисковать он не станет. Попытавшийся раз попытается снова. Мы приплыли. Идем с Леором к сосне. Может, я не прав? Может, и этот враг недооценил мальчишку? Звезды. Он обо всем догадался. Это конец. Чего китар ждет? Прыгать к ящеру, уворачиваться от его атаки, зверь как раз задержит преследователя, выскакивать на берег и в воду. Вдруг Леор плохо плавает? Вряд ли, но это хоть какой-то шанс, на Земле его точно нет. Дно Вселенной. Смотреть, как тебя убивают, не имея возможности что-либо сделать. Почему? Ну почему я не могу захватить контроль над этим проклятым телом? Что? Не может быть! Это прыжок! Это гитар прыгнул, или уже я? Неважно. Тело мальчишки мое. Наконец-то! Звезды услышали. Леор летит ко мне, я от него, но не назад, а вбок. Так, чтобы панцирник не достал, если надумает броситься. Время застыло. То есть оно идет, как и шло, но мне хватит и мига, чтобы все взвесить и оценить. Первое — диагностика силового каркаса. Слава звездам, теперь я не только вижу и ощущаю все его элементы, которых пока кот наплакал, но и могу управлять им. Два узла и первичный набор осевых линий слишком мало для серьезных манипуляций, но уже кое-что. Я не сильнее и не быстрее мальчишки, чье тело наконец-то забрал. Но перебросив узлы к нужным мышцам, можно укрепить конкретно их. На крупных разница будет невелика, зато мелкие, вроде приводящие в движение пальцы, усилятся резко. Этим мизерным преимуществом необходимо воспользоваться. Физически я во всем уступаю противника. На моей стороне только опыт и техника, и внезапность. Старый принцип «удивил, значит, победил, никто не отменял». Убегать бесполезно. Надо атаковать самому. Из оружия у меня только руки, ноги и зубы. Последние обычно не используются в драке, и 90% бойцов не ждет от противника их применения. Зря. Группируюсь в полете, кувыркаюсь через голову и на ноги. Подседаю под удар, шутая, внезапно сам прыгаю на него. Противник на автомате блокирует мои руки, и это ошибка. Я не бить его собираюсь. Кусать. Зубы впиваются в горло врага. Мышцы челюстей сильные и без всяких узлов. Другое дело, что ротовой аппарат человека не приспособлен к серьезным укусам. Разодрать ему, как тот же волк, гортань в один присест не смогу. Только кожу. Тут больше отвлекающие приемы, что самое важное, деморализующий фактор. Человек интуитивно боится за горло. Шея — очень уязвимое место. Шок гарантирован. Неудивительно, что Леор мгновенно отпускает мои только что схваченные руки, чтобы немедленно отодрать мою голову от своей шеи. Быстро выхватить нож из поясных ножен ему мешают мои, обвившие его талию ноги. Но он к оружию и не тянется. Рефлексы уже бросили его руки на защиту горла. «Все это занимает доли секунды, но мне хватает и этого». Получившие свободу руки тотчас устремляются вверх, где нащупывают голову врага и впиваются в лицо пальцами. Два больших, усиленные переброшенными к ним узлами протоэнергии, втыкаются в глазницы Леора, раздавливая глазные яблоки, словно перезревшие сливы. Подушечки пальцев упираются в кость изнутри. Все. Дело сделано. То, что противник отбросил меня на два метра, уже не так важно. Больше ослепленный шут не боец. Вскакиваю и тут же кидаюсь в сторону, уворачиваясь от атаки панцирника. Леон закинул меня в зону досягаемости зверя, и тот немедленно бросился на добычу. Ящер быстро, но недостаточно, чтобы меня схватить. Перекатился по его гребнистой спине и поспешно отбежал в сторону. Здесь не достанет. И все это под души раздирающие вопли лишившегося глаз землянина. Боль там страшная. Ближайшие несколько секунд он просто не способен соображать. Едва ли даже осознает, что ему конец. «Куда?» Я бросился к шуту. Прижав к покрытому кровью лицу ладони, тот двинулся шатающей походкой на панцирника. Зверь натянул до предела веревку. Раскрытая пасть жадно выставлена навстречу добыче. «Не сегодня. Этот труп нужен мне самому». Подбегаю, отталкиваю. Леор падает. Я не садист, с этим нужно заканчивать. Вопли бьют по ушам. Наклонившись, выхватываю из его ножен нож и всаживаю его в грудь землянина, пробивая сердце. Все. Теперь точно все. Здравствуй, новая жизнь. Я хозяин своей судьбы. Сейчас обыщу трупы сразу обратно. Теперь я... — Китар. — Никто не заметит подмены. Я умею играть. Это роль не из сложных. — Что? — Опять? — Быть не может. За что?